Глава вторая. Я дождался первого гудка и мысленно попросил Бога связи и телефонных коммуникаций проявить милосердие. Слушая второй гудок, остановил дыхание, а затем раздался щелчок и опять включился автоответчик. Этот автоответчик достал меня больше всего. Нормальная вроде бы женщина, и голос у неё красивый, а как записала себе на плёнку, Уши начали вянуть от дурацкого приветствия. Здравствуйте. К сожалению, сейчас никто не может подойти к телефону. Оставьте своё сообщение после длинного сигнала. Анна сразу представлялась мне этой как компьютерной куклой со стеклянными глазами и ритмично движущимися губами, напичканной примитивными программами, и потому у меня пропадала охота оставлять своё сообщение. В первый раз после длинного сигнала я прокукарекал, но второй раз промычал. А в дальнейшем выразительно блеял, хрюкал, гавкал, словом старательно наполнял автоответчик жизнерадостными звуками скотного двора. Не знаю, принимала ли Анна мои сообщения, но на все мои старания, напомните себе, она не подавала признаков существования. Не звонила и не писала мне. Этим летом она почему-то изменила свои традиции и не приехала в Судак. Я чувствовал себя одиноким, мечтал о бескорыстной любви и наполнялся ненавистью к бригаде строителей, которая третий месяц ремонтировала мою гостиницу. Оставьте своё сообщение после длинного сигнала. 100 раз выдал дурацкий совет автоответчик из далёкой московской квартиры. Я посмотрел на трубку, намереваясь сожрать ее, но ограничился лишь тем, что после длинного сигнала издал вой сытого леопарда из национального парка Вилпатту в Шри-Ланке. Затем опустил трубку в гнездо на аппарате и сказал себе, «Кирилл Вацура, ты звонил ей в последний раз». В спортклуб «Персей» Я обычно приезжал в часы полуденной сиесты, когда город плавился как шоколад во рту. А в это время в залах пустовало. Гулял горячий сквозняк, и не было необходимости дожидаться своей очереди у снарядов. Я качался на пару с тренером клуба Герой. У него было интересное ко мне отношение. Гера считал, что тренер он же учитель. должен воплощать в себе идеал физического совершенства и всячески пытался продемонстрировать мне своё превосходство когда ему это не удавалось он нервничал и стяжал себя и если я отжимал от груди штангу и на грифе висело скажем соточка гера обязательно подключался ко мне и навешивал ещё килограммов 10 Когда я брал и этот вес, он увеличил его ещё на 5 кг. И совершив под штангой подвиг, переходил к другому тренажёру, чтобы не видеть, как я буду работать с его весом. Он соперничал со мной с фанатичной целеустремлённостью. Я никогда не мордовал боксёрскую грушу в одиночку. Рядом у борцовского мешка обязательно появлялся Гера. и начинал с сердитым воплем наносить по нему удары ногой. Я бил по грушу с разворота, апперкотом, ребром ладони и ее тыльной стороной, а Гера, подглядывая за мной краем глаза, кричал и выбивал пыль из мешка ногами. Иногда мне казалось, что он пытается заставить мешок кричать. Мы вроде как дрались друг с другом, и наш поединок продолжался уже больше года. А вообще он был хороший парень. Только стрижка наголо, да татуировки на руках несколько его портили. И ещё, несмотря на свой внушительный вид, Гера смертельно боялся девчонок. И уже много лет подряд счёт на пытался жениться. "Кончай потеть", сказал Гера, когда я приседал со штангой на плечах, мысленно сравнивая её со своими проблемами. "К тебе мужик пришёл". Я опустил гриф на стайки, вытер ут тряпкой магнезии с ладоней и накинул на мокрые от пота плечи полотенце. Надо рыть бассейн, сказал я, причём двухъярусный, чтобы вода из одного большой струёй перетекала в другой, как в аквапарке на Майорке. Подобными идеями я всегда загонял Геру в угол. Он отчуждённо взглянул на меня, отряхнул головой, словно сгоняя севшую на лоб муху, но ничего не сказал и стал навешивать на штангу, под которой я только что надревался ещё пару десятикилограммовых блинов. Я вышел в тамбур и заглянул на лестницу. На ступеньках стоял Виктор Куценко и нервно наматывал на ладонь скрученный жгутом полиэтиленовый мешок. Улыбка его была искусственной, словно кто-то невидимый сунул ему два пальца в рот и растянул губы. Наверное, моя ещё не остывшая от нагрузки грудь произвела на него тяжёлое впечатление, и сосед как-то сразу сник. Виктор никогда раньше не приходил в клуб. Мне это не понравилось. Тот, кого не ждут, приходит обычно с дурными новостями. А, сосед, воскликнул я, стараясь по глазам угадать, с чем пришёл Виктор. Как идёт учебный процесс? Научил свою актрису отпускать сцепление? Я невольно заговаривал ему зубы, наваливал малозначимыми вопросами, но Виктор сразу перешёл к делу. Два дня прошло, выговорил он, кидая настороженные взгляды на дверь в зал. где страшно блемел железом гьера Если можешь, то подожди ещё неделю. Через неделю я отдам всё. До меня не сразу дошло, о чём он говорил. Я уже забыл о своей нехорошей шутке про счётчик, а Виктор, оказывается, воспринял мои слова всерьёз. Мне тотчас захотелось дать соседу ещё денег. Я похлопал его по плечу и завёл в раздевалку. Здесь можно было посидеть в кресле под распахнутыми настежь окнами и попить ледяной минералки. "Садись", сказал я ему, заглядывая в холодильник. Виктору показалось, что я настроен на долгий и крайне неприятный разговор, и решил не оттягивать экзекуцию. "Нет, давай уже сразу всё решим. Можешь меня казнить, но ситуация вот такая, понимаешь?" Да ладно, успокойся, махнул я на него рукой. Нет ничего хуже, когда человек боится тебя без причины и наоборот. Нервы в пакет пригодится, селёдку в него положишь. Из зала донёсся громкий металлический ляск, а вслед за ним матерная тирада. Похоже, что Гера уронил штангу себе на ногу. Давай, всё по порядку, сказал я. Сре overlay включём пробку из бутылки Боржоми. Брат с деньгами задержался, снова начала оправдоваться Виктор. Должен был приехать ещё вчера. Я не о том, перебил я его. Про Ингу рассказывай, где ты её нашёл. Виктор был озабочен долгом, Ингу же его совершенно не волновала. В этом плане мы с соседом словно говорили на разных языках. Да я её не искал, ответил Виктор, рассеянно глядя на пузырьки в стакане. Ко мне её привёл незнакомый парень и сказал, что за 10 дней её надо научить водить машину. Почему за 10 дней? А потом начнутся съёмки фильма, а она должна сыграть в нём эпизод, как садится в машину и мчится по улицам. Что ты говоришь? воскликнул я. Представляю, какой это будет захватывающий фильм. А как будет называться? Смертельная погоня или кровавая гонка? Не знаю. Пожал причами Виктор не интересовался. А откуда она? С какой киностудии? Кажется, с Ялтинской. Где остановилась? Адрес знаешь? Виктор отрицательно покачал головой. Она приходит в автошколу. Мы садимся в машину и едем. Через час расстаёмся. Вот и всё. И целый час ты паришься с ней в своей замороченной шестёрке, не поверил, что ты хотя бы раз не прокатился с ней на дикий пляж. Что ты? махнул рукой Виктор. Никаких пляжей не было. Может, тебе ещё денег дать? Не издевайся, Кирилл. У меня этот долг поперёк горла стоит. Так сколько уже дней ты говоришь, она в твоей машине дрессируется? 2, пока 2. Я сам не понял, пошутил или нет. Вот и хорошо. Оставшиеся 8 дней я буду учить её вместо тебя. Виктор тоже не смог определить, в какой степени я склонен был шутить, но на всякий случай покачал головой. Да, конечно, произнёс он размазанно. Это было бы неплохо. Жаль только Я тебе не очень от дела отрываю. Я серьёзно. Теперь он смотрел на меня с испугом. Да ты что? негромко сказал Виктор. Ты зря думаешь, что это интересно. Я тебе не советую. 8 дней, и, конечно, это многовато, гнул я свою. А пару раз я с ней покатаюсь. Виктор понял, что упустил контроль над ситуацией и попытался дать задний ход. Это невозможно. Кирилл. Что я скажу директору? А как на это киношники посмотрят? Они пообещали мне приличные бабки. Ничего говорить не надо, перебил я Виктора. Никто ничего не узнает. Завтра, когда она сядет в машину, скажешь, чтобы вырулила к гаражам. И объяснишь, что на два дня тебя подменит гонщик мирового класса, Бартоломео Лесепс. У гаражей я вас и встречу. Виктор топтался по линолеуму раздевалки и все и не хотел уходить. Я налил ему еще стакан минералки.